Черноморское пароходство. На этой неделе руки неутомимого руководителя Союза дошли и до водного транспорта. Начать решено было со старейшего черноморского морского пароходства, головная контора которого располагалась в славном городе Одессе. Встречали генсека первый секретарь Одесского обкома, естественно, Баделан Руслан Борисович и генеральный директор пароходства Пилипенко Владимир Владимирович. Рады приветствовать на гостеприимной одесской земле такого замечательного человека, сказал секретарь. Но на этом, собственно, его роль закончилась. Далее Романов беседовал исключительно с Пилипенко. Владимир Владимирович уважительно обратился он к убеленному сединами старому морскому волку. Вкратце введите меня в курс дела по пароходству. Пилипенко, если честно, был не в курсе, зачем и почему генсек свалился на его голову. Поэтому начал издалека. История нашего пароходства, Григорий Васильевич, начал он задушевным тоном, когда они уже ехали из международного аэропорта в город, уходит своими корнями в XIX век. В 20-х годах этого века генерал-губернатором края был назначен граф Воронцов. Он и организовал производство и эксплуатацию первых российских судов на Черном море. Это, про которого Пушкин Эпиграмма написал, проявил неожиданно знание подробности романов. — Да, тот самый, — подтвердил Пилипенко. — Полумилорд, полукупец и так далее. Кстати, довольно злая и неточная эпиграмма. Воронцов сделал очень много для развития всего при Черноморье вообще и пароходства в частности. Так что спишем ее на особенности взросления Александра Сергеевича. Романов никак не прореагировал на эту ремарку, поэтому Пилипенко продолжил. При царской власти единого пароходства как такового не существовало. Имелся целый зоопарк мелких компаний – Доброфлот, Азово-Черноморское товарищество, Русско-Дунайское общество и так далее. И только по окончании Гражданской войны советская власть упорядочила флотские вопросы и начала восстанавливать торгово-пассажирский флот. Военные годы пропустим, а вот в 50-е начался резкий рост товарооборота Черноморского флота – с освободившимися от колониального гнета странами. В первую очередь с Вьетнамом и Кубой. «Все это очень интересно», – тормознул его Романов. «Но давайте все же ближе к сегодняшнему дню». «Хорошо», – вздохнул Пелепенко. «Перехожу к современности. На текущем этапе черноморское пароходство разбито на две примерно равные составляющие. В шестидесятых годах от Одессы отделился Новороссийск. Но там в основном числится танкерное суда». обеспечивающие перевозки нефти и нефтепродуктов. На сегодня в составе Черноморского пароходства значится 21 пассажирское судно общей вместимостью, 12 тысяч пассажиромест, а также 260 универсальных судов различных классов дедвейтом 5 миллионов тонн и 79 вспомогательных судов. Итого 360 штук. Тут Пилипенко остановился и внимательно посмотрел на Романова, ожидая дальнейших указаний. «А всего в СССР какой-то наш морского флота?» «Насколько я знаю, — ответил Перепенко, он составляет около 22 миллионов тонн». «То есть на Черном море примерно четверть от этого количества», — поделил цифровыми Романов. «Это хорошо. А что насчет прибыли? Есть у вас такие сведения? К примеру, за прошлый год сколько заработало черноморское пароходство?» Давайте в долларах скажу, так привычнее. Романов никак не отреагировал, поэтому Пелепенко продолжил. В восемьдесят четвертом году чистая прибыль пароходства, включая Новороссийск, составила 880 восемьдесят миллионов долларов, а в восемьдесят третьем была еще больше — миллиард тридцать три миллиона долларов. Солидно, согласился Романов, сопоставимо с продажей оружия за рубеж. А почему, кстати, произошло снижение прибыли в восемьдесят четвертом году? Пелепенко немного замялся, но все же ответил: вывели в сухие доки четыре танкера и два сухогруза. Капитальный ремонт по плану. То есть имеется надежда, что в восемьдесят пятом году прибыль вернется на уровень миллиарда? Да, причем обоснованная надежда, заметил Пелепенко. Это хорошо, это хорошо. Погрузился в какие-то свои размышления романов. Но тут включился в беседу забытый секретарь обкома. Григорий Васильевич, а мы уже приехали. Волга с генсеком миновала ворота в торговый порт, возле которых отдавали под козырек два охранника. Может быть, отобедаете с дороги? Давайте лучше прокатимся по морю. Отмел его предложение Романов. Хочу посмотреть, как выглядит черноморское пароходство Черного моря. Для высокого гостя немедленно организовали прогулочное судно на котором они все вместе и вышли примерно в середину бухты. У дальнего левого причала стояли огромные пассажирские суда, привлекшие внимание Романова. — Это все ведь по репарациям получено? — спросил он на Пилипенко. — Точно так, — Григорий Васильевич, — отвечал тот. — Самый большой, тот, что справа, — это Россия, бывшая Патрия. тысяч 7700 тонн, пассажировместимость 790 человек. «А рядом Победа. Это бывшая Магдалена, чуть поменьше, но тоже приличных размеров». Это Победа мне чем-то знакома», — задумался Романов. «Так она же в бриллиантовой руке засветилась», — пояснил Пелепенко. «Только там поменяли название на Михаил Светлов». «Вспомнил», — улыбнулся Романов. «А крайнее слева, что за судно?» «Адмирал Нахимов», — товарищ генсек отрапортовал Пелепенко — «в девичестве Берлин». Он на внутренних в основном линиях работает. Одесса-Батуми и Одесса-Сочи. Так, так, так, забрежило узнавание в мозгу генсека. И кто там капитанствует на этом Нахимове? Так Марков же не совсем понял вопроса Пелепенко. Вадим Георгиевич, он давно там капитанит, лет семь уже, если не восемь. Я хочу с ним поговорить, сказал Романов, на что Пелепенко не смог ничего ответить, кроме как «организуем». А Романов продолжил высказывать свои глубокие мысли. — А с правой стороны у причала, что за суда стоят? Филипенко не совсем понял посылу генсека, но раз вопрос задан, надо было отвечать. — Слева направо по порядку, — начал он. — Нежин, сухогруз типа Коломна, готовится к отплытию в Канаду за зерном. Три сухогруза типа Ленинский комсомол, Байков, Курчатов и Амосов. Отплывают на Кубу и во Вьетнам в течение суток. Грузовые суда класса «Либерти» – Алатау, Карпаты и Хибины – отправляются за зерном Бразилию и Аргентину. И крайняя справа – это два грузовика класса «Коммунист» Энгельс и Тельман. Первый отплывает в Канаду, второй – в Либерию. То есть абсолютное большинство судов черноморского пароходства занимается извозом зерна из зарубежья в Союз. Я правильно понял? — спросил Романов. — Вы все верно уловили, — подтвердил Пелепенко. Процентов 60-65 оборота Одессы и прилегающих портов — это импорт зерна из-за рубежья. — Грустно все это, — сказал Романов. — Надо исправлять. На это Пелепенко совсем уже ничего не смог ответить, поэтому благоразумно промолчал. А чуть позже состоялся основательный разбор деятельности черноморского пароходства в администрации порта. «Итак», — начал свою речь Романов, «в целом мне все понравилось, работа предприятия выстроена тщательно, валюта в карман государства поступает исправно, руководство держит руку на пульсе и так далее». «Хотелось бы только остановиться на некоторых моментах». Романов оглядел собравшихся, обратившихся вслух. «Не каждый день глава государства обращает на них внимание. Миллиард долларов — это очень неплохая прибыль, согласен». Однако нам не годится успокаиваться на достигнутом. Кто-то из присутствующих знаком с понятием «открытого флага», — спросил Романов. Я слышал, — поднял руку один из капитанов. По такому принципу работают, кажется, Либерия и Панама. Правильно, — одобрил его выступление генсек. Эти две страны сейчас лидеры по тоннажу торгового флота. У Либерии, если не ошибаюсь, 62 миллиона брутторегистровых тонн, и пять с половиной тысяч судов а у панамы семьдесят один миллион и около семи тысяч судов под своим флагом для ссср для справки эти цифры составляют двадцать два миллиона и три с половиной тысячи судов и знаете почему эти крохотные по размеру и валовому внутреннему продукту державы сумели заполучить такой таннаш на этот вопрос не решился ответить никто поэтому продолжил тот же генсек могу пояснить Все дело, в принципе, открытого или удобного флага по разным транскрипциям. Первое. Очень льготные налоги на суда. 0,2 доллара за тонну за регистрацию и 0,1 доллара за ту же тонну ежегодно. В других странах на порядок больше берут. Романов строго посмотрел на собрание, налил себе в стакан минералки, потом продолжил. Второе. Имя собственника судна не подлежит разглашению. Это важно для многих судовладельцев. Третье. Возможность двойной регистрации. Панама, например, не требует дисрегистрации судна, если оно уже где-то числится. Ну и еще разные приятные мелочи типа минимума бюрократии или возможности регистрации на этапе строительства. Итог лицо. Более половины тоннажа сухогрузов и танкеров в мире сейчас приходится на эти две страны. На Либерию и Панаму. «Григорий Васильевич», — не выдержал Пелепенко. — «вы предлагаете нам сейчас перенимать опыт буржуазных предпринимателей?» «А почему нет, Владимир Владимирович?» — улыбнулся Романов. Китайские мудрецы недаром придумали такую поговорку. «Неважно, какого цвета кошка, если она исправно ловит мышей. Пусть они будут хоть трижды эксплуататорами, но если их опыт поможет нашей социалистической родине, то грех от такого отказываться». Некоторое время собрание посидело молча, переваривая высказанное генсеком, но что-то цельное сформулировал только тот же Пилипенко. Григорий Васильевич с трудом высказал свою мысль, а если перейти к конкретике, то что бы вы могли нам посоветовать? — Хорошо, — легко согласился Романов. Переходим к конкретике. В рамках создаваемой особой экономической зоны в районе Одессы... Предлагается сделать льготный порядок регистрации иностранных судов. Срок исполнения – год, начиная с сегодняшней даты. Потребуется, очевидно, новые причальная стенки и разгрузочно погрузочная мощности. Этой задачей уже озабочен Совет Министров. Цель – через пять лет увеличить тоннаж судов, ходящих под советским флагом, вдвое – с нынешних 22 миллионов тонн до будущих 45 миллионов. Собравшиеся рефлекторно сглотнули слюну, но высказаться никто не решился. Безобразие с неумеренными закупками иностранного зерна мы будем исправлять, но этот вопрос лежит уже за рамками сегодняшнего заседания. Упор лежит сделать на перевозках таких сельскохозяйственных культур, как соя, рапс и подсолнечное масло. Это восходящий тренд будущих десятилетий. Романов еще некоторое время развивал свою мысль, но уже второстепенными деталями. А по окончании совещания Пелепенко подвел к нему моряка с нашивками капитана три полоски снизу, и представил его как Вадима Георгиевича Маркова, начальника круизного судна «Адмирал Нахимов». «Рад знакомству, — потряс тот руку Генсека, — однако не совсем понимаю вашего интереса ко мне». «Сейчас поймете», — ответил Романов, заводя его в комнатушку позади сцены. «Давно служите на Нахимове?» — задал он конкретный вопрос. «Двенадцать лет», — ответил тот. «Если совсем точно, то двенадцать лет и пять месяцев. Сначала помощником, потом старпомом, последние четыре года капитаном. Как судно не подводит?» «Немцы на совесть строили», — честно отвечал Марков. Возрасту Нахимова, конечно, солидный, шестьдесят лет недавно исполнилось, но функционирует он вполне исправно. — Хорошо, — задумался на пару секунд Романов. — Каков график движения Нахимова на следующий год, можете сказать? — Он пока не утвержден, Григорий Васильевич, — отвечал Марков, — но, я думаю, не сильно будет отличаться от текущего года. Раз в две недели рейс Одесса-Батуми, раз в месяц Одесса-Сочи. «Остановки где у вас обычно бывают?» «В Севастополе, Ялте, Новороссийске, Сочи и Сухуми, если длинный рейс», отрапортовал капитан, все еще недоумевая, зачем все это надо генсеку. «Часто ли случаются нештатные ситуации во время рейсов?» поинтересовался Романов. «Скрывать не буду. Случается и такое, но не часто», в некотором замешательстве отвечал Марков. «В этом году, например, было два случая. Один пассажир выпал за борт в районе Ялты». Мы его быстро подняли обратно, а еще в июле сломался один двигатель из двух. Обратно из Батуми шли только на правом, но в Одессе все починили в короткие сроки. Посадок намелили, столкновения не случалось. Слава богу! Не совсем по-советски ответил Марков. Во время моей службы на Нахимове такого ни разу не было. Да и какие мели в Черном море? Нет их тут практически. Мне все ясно, Вадим Георгиевич. Вторично пожал ему руку Романов «Спасибо за интересную информацию». А потом он добавил в адрес Пелепенко, ожидавшего неподалеку. Заходы в Новороссийск для круизных судов Черноморского пароходства в следующем году надо отменить. Там рядом Геленджикская бухта. Она прекрасным заменителем будет. Но почему Григорий Васильевич не смог скрыть своего недоумения Пилипенко? «Оперативная информация», — отрезал Романов. Не имею права разглашать ни причины, ни источники.